Предательство любви. Возможно такое или нет? Мы выяснили, что всё важное надо проговаривать заранее, должен быть конструктивный диалог. Мы выяснили, что для того, чтобы говорить о предательстве, должны быть нарушены ранее взятые обязательства. Но что же у нас происходит, когда дело касается такого эфемерного понятия, как любовь? Существует ли такое понятие, как предательство любви? Не будем разбираться, что же такое любовь, давайте его определение, потому что это дело неблагодарное. Если вы попросите 10 человек мысленно представить стул, то получите 10 разных стульев, ни одного одинакового. Так что же говорить о гораздо более сложном понятии о любви? Но нам это и не нужно. Мы отметим один единственный факт того, что любовь является чувством. Это понятие из области эмоций и чувств. А основа того, что никто не имеет права запрещать нам какие-то чувства, строится на том, что возникновение чувства нам не подвластно. Надеюсь, вы не пролистали раздел про инвалидацию чувств. Когда у нас возникает какая-то эмоция и какие-то чувства, мы не можем приказать себе их не испытывать. Так вот, из-за этого предательство любви не существует. Иными словами, если человек в какой-то определённый момент испытывал к вам чувства, но они пропали, вы не можете с него их потребовать. Приведу фрагмент из романа Маленькая хозяйка большого дома Джека Лондона. Каждый час любви окупается полностью. Обе стороны получают свою. В этом деле не может быть ни предъявления счетов, ни претензий. Требовать любви просто смешно. «Ты обещал или обещала любить меня до конца жизни», — заявляет обиженная сторона, словно это вексель на столько-то долларов, и его можно предъявить ко взысканию. Доллары остаются долларами, а любовь жива или умирает. А если она умерла, то откуда ее взять? Есть поговорка «Сердце не прикажешь». Мы не можем приказать себе любить кого-то, если эта любовь прошла или если вы полюбили другого. Человек, который обещал любить до гроба, распоряжался тем, что не в его собственности, своими чувствами. Такая сделка должна быть признана ничтожной. Я говорю именно о чувствах, а не о штампе в паспорте или контракте. Но надеюсь, что людей, которые приравнивают свидетельство о браке к чувствам, немного. С точки зрения психологии это более зрелая позиция, нежели позиция экзюперистов. Я говорю о позиции, звучащей в многократно цитируемой фразе писателя Антуана де Сент-Экзюпери из книги Маленький принц: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Часто подразумевается то, что если вы взяли на себя обязательство любить до гроба, то обязаны это выполнять. Но пытаться заставить себя любить, потому что обещал, попросту невозможно. Так, может, речь идёт о другой ответственности. Тем не менее, предательство в любви бывает. Обратите внимание на предлог в. Не предательство любви, а предательство в любви. А точнее, предательство доверия. Есть такая арабская мудрость: самая достойная верность та, которая бывает во время трудности, а самое недостойное предательство то, которое было во время доверия. В одностороннем окончании отношений как раз стоит вопрос ответственности за доверие. Пока вы любили и любили вас, вы выдали друг другу кредит доверия, и человек вам доверяет до сих пор. Если вы полюбили другого, если любовь ушла, не молчите, не давайте лишних поводов, не используйте доверие, которое вам выдал этот человек, зная, что вы его уже не любите. Не вешайте ему лапшу на уши. И когда Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили, это скорее означает, что если всё закончилось, как бы это ни было больно, ответственно будет об этом сказать. То же самое конструктивный диалог, та же самая честность. Откажитесь от удовольствия ощущать то, что человек к вам привязан, что он для вас готов сделать всё. Очень многие люди, разлюбив другого, продолжают держать его у ноги на поводке для коллекции. Это психическое насилие и садизм высшего класса. И вот это как раз и будет самым недостойным предательством. Теперь давайте вернёмся к части третьей и вспомним два и чудо: ва-банк и эффект конкорда в отношениях. Теперь вы понимаете, почему только садист никогда не скажет, что разлюбил. Потому что держать в неведении уже инвестировавшего чувства в отношении человека для садиста выгодно. Он-то ничего уже не вкладывает, только лапшу на уши вешает, наслаждаясь привязанностью и доверием. Примечание. В случае отношения с социопатом, психопатом и прочими токсичными личностями любви и не было, была грамотная имитация и подстройка. а не физиологически не способен к этим чувствам что делать после предательства доверия в отношениях с предательством встречался наверное каждый из нас человек взял обязательство но предал вас грубо их нарушил возможно даже посмеялся над вами ещё и поиздевался и получил от этого моральное психическое удовольствие социопат невротик неважно нужное вписать Может быть, кто-то был сам предателем, кого-то предавали однозначно. Это, к сожалению, неизбежно в наши дни. Что же самое важное сделать, если вы столкнулись с предательством доверия в отношениях? Самое важное не залезать в броню недоверия из-за случившегося. Вернувшись к цитату из части 3, не путайте уязвимость и слабость. Вы вспомните, я об этом уже говорил. Сейчас я немного расширю свою мысль. В условиях сильнейшей эмоциональной боли, когда вас предали, психика ищет пути компенсации и способы эту боль больше не испытывать. Если компенсаторная часть касается повышения разбитой самооценки, о чём вы уже прочитали, то попытка избежать боли в дальнейшем зачастую приводит к тому, что человек залезает в броню. Тогда возникает шаблон или паттерн Это реакция, которая записывается нашей психикой после травмирующего события, как однажды сработавшая. Что это значит? Предположим, как-то вас напугал рев двигателя самолета, и вы убежали. Вы будете бояться и избегать аэропортов. Говорят, что сформировался паттерн, шаблон, и вы пытаетесь избегать тех ситуаций, в которых вас травмировали. В случае предательства первая реакция — закрыться и строить все так, чтобы в следующий раз не влюбляться, не сближаться и никому не доверять. Кончается такое залезание в броню печально, как я и говорил в этюде в части 3. Поэтому не считайте предательство поводом к тому, чтобы надеть на себя броню, никого не подпускать к себе близко, чтобы вас больше никто не смог пробить. Как было доказано доктором Мэттю Либерманом, ссылка на его книгу Социальный вид: Почему мы нуждаемся друг в друге, находится в списке литературы. У Homo sapiens существует сильнейшая потребность в близости, и без близости, без доверительности мы не сможем эту потребность закрыть. Если вас предал однажды ваш мужчина или женщина, это не означает, что все женщины твари, а все мужики подонки. Это конкретный человек совершил предательство, и вам решать, что с ним делать. Вы никак не могли повлиять на того человека, который вас предал. Нет вашей вины в этом. Вы не могли и не можете его заставить измениться, поэтому не стоит лезть в броню. Остальные методы борьбы выходят за пределы тематики этой книги и предполагают тысячи вариантов, тысяч разных школ терапии. Я заговорил об этом болезненном опыте почти каждого из нас, В связи с тем, что такая сильная эмоциональная боль может привести к активации целого набора психологических защит. Возможно, сначала станет легче, но потом ложь себе неминуемо приведёт к неврозам и другим расстройствам. Эта проблема и эта боль решаются, да не так просто. Но о том, что может быть больно, я предупреждал. Решение такой проблемы в конце концов окупится сторицей вашей счастливой жизнью.